Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет «Мельница, вертящаяся над днем моря. Норвежская сказка». Читает Олег Шубин. Жили-были два брата. Старший был богатый, а младший – бедный. Когда наступили рождественские праздники, оказалось, что у бедного во всем доме не было ни крошки хлеба. Он пошел к брату и стал просить его Христа ради дать ему чего-нибудь поесть. Уже не в первый раз просил он милостыню у брата, и тому это надоело. На этот раз брат крикнул ему еще издали. «Если ты согласишься сделать то, что я тебе прикажу, я дам тебе целый свежепрокопченный окорок». «Я согласен», — ответил бедняк. «Ладно, вот тебе окорок, а теперь отправляйся к черту». «Раз я обещал, я должен сдержать свое слово», — сказал про себя бедный брат. «Нечего делать, придется мне пойти к черту». Он взял окорок и ушел. Шел он целый день, а когда наступила ночь, повстречал старца с длинной белой бородой. «Добрый вечер», — сказал бедняк. «Добрый вечер», — ответил старик. «Куда ты идешь?» «К черту! Но я не знаю, верным ли путем я иду». «Да, ты пришел как раз туда, куда тебе надо. Вот дверь в ад. Как только ты в нее войдешь, все черти сразу набросятся на тебя и будут наперебой просить продать им окорок» так как это очень редкое блюдо в аду. Но не продавай окорка за деньги, обменяй его лучше на одну старую ручную мельницу, которую найдешь за дверью. А когда ты выйдешь из ада, я научу тебя, как надо обращаться с мельницей». Бедняк поблагодарил старика за добрый совет и постучал в дверь ада. Ему немедленно отворили, и все произошло так, как предсказывал старик. Большие черти и маленькие чертенята окружили его со всех сторон, и стали настойчиво просить у него окорок. «Я хотел вместе со своей женой съесть этот окорок в рождественскую ночь», сказал бедняк. «Но раз вам так хочется иметь его, так и быть, уступлю вам его. Но за это вы должны дать мне вон ту старую ручную мельницу, которая стоит за дверью». Чертям очень не хотелось расставаться с мельницей, и они стали торговаться. Но бедняк настаивал на своем, и черти вынуждены были отдать ему мельницу». Когда бедняк вышел из ада, старик научил его, как надо ставить мельницу и как обращаться с нею. Бедняк горячо поблагодарил доброго старика и пустился в обратный путь. Но как он не спешил, он пришел домой уже за полночь, когда царила полная тьма. — Где ты пропадал, скажи на милость? — спросила его жена. — Я ждала тебя с часу на час, ведь у меня нет и двух щепочек, чтобы разложить костер, и нет ни крупинки, чтобы сварить рождественскую кашу. «Ах», — ответил муж, — «я не мог поспеть раньше, потому что у меня было одно дельце. Пришлось идти очень далеко. А теперь вот, полюбуйся, что я принес». Он поставил мельницу на стол, и она завертелась. Сперва из нее выпала скатерть, потом свечи и всевозможные яства, пиво и вообще все, что необходимо на хорошем рождественском столе. Чтобы бедняк не приказал мельнице, она приготовляла все». Жена не помнила себя от изумления и хотела во что бы то ни стало знать, откуда эта мельница. Но муж так и не сказал ей этого. «Не все ли тебе равно?» — сказал он. «Откуда эта мельница? Ведь ты же видишь, она вымалывает все, что угодно. Разве этого недовольно?» И он стал вымалывать на мельнице всевозможные блюда и всякие вкусные напитки, чтобы хватило на все рождественские праздники. На третий день праздника он позвал на обед всех своих друзей. Пришел и его богатый брат. Когда богатый брат увидел, что у бедного стол ломится от вкусных яств, он не мог прийти в себя от изумления и зависти. «Как это случилось?» — спросил он бедного брата. «В рождественский вечер ты был еще так беден, что пришел просить у меня подаяния, Христа ради, а теперь роскошествуешь, словно ты граф или король какой-нибудь. Где ты раздобыл все это богатство?» «Я нашел его за одной дверью», — ответил бедняк, у которого не было никакого желания посвящать брата в свои дела. Однако вечером, когда он стал болтливее от выпитого вина, он взял мельницу и стал показывать ее брату. «Вот, посмотри», — говорил он, — «откуда у меня все богатство». И он заставлял мельницу вымалывать то одно, то другое. Старший брат во что бы то ни стало хотел купить мельницу у младшего. Наконец, бедняк уступил его просьбам и согласился продать мельницу за 300 талеров с тем условием, однако, что он отдаст мельницу не раньше осени. За это время младший брат заставил мельницу работать и вымолвил себе на ней всего на целый год. Осенью он отдал мельницу старшему брату, но при этом не сказал ему, как обращаться с нею. Была ночь, когда богатый брат принес мельницу к себе домой. На следующий день он велел жене идти в поле на жатву, а сам остался дома, чтобы приготовить обед. Когда настало время обеда, он взял мельницу, поставил ее в кухне на стол и крикнул «Подавай селедок и молочный суп!». Мельница завертелась, и в одну минуту вся посуда, какая только была в доме, наполнилась селедками и молочным супом. Богатый хотел остановить мельницу и стал вертить ее то в одну, то в другую сторону но ничто не помогало. Селедок все прибавлялось, а молочный суп уже залил весь дом, полился по двору и саду. Между тем жена богатого, жавшая в поле, стала удивляться, почему муж не зовет ее обедать. «Пойдемте домой», — сказала она жнецам. «Я уверена, что мой муж не сумел приготовить нам обеда». Они пошли домой, но когда вышли из-за горы, встречу им попался целый поток молочного супа с селедками и хлебом, а за молочным потоком бежал ее муж. «Дай Бог, чтобы у каждого из вас было по сто желудков!» — крикнул он издалека. «Но берегитесь, не утоните в этом обеде!» И он бросился со всех ног к младшему брату и стал умолять его взять обратно мельницу. «Если она будет вертеться еще хоть один час, — сказал он, — то всю деревню зальет молочным супом с селедками». Младший брат согласился взять мельницу обратно, но с условием, что старший заплатит ему за это сейчас же 300 талеров. На эти деньги, а также на доходы от своей мельницы, младший брат выстроил себе великолепный дом. Все стены этого дома он покрыл золотыми листами. Дом стоял на самом берегу моря, и его видно было издалека, потому что он сиял, словно солнце, и отражался в воде. Со всех сторон съезжались люди посмотреть на это диво, И слова богаче, построившим такой дом, распространилась далеко кругом. Однажды мимо золотого дома проходил на своем судне один купец. Ему захотелось осмотреть волшебную мельницу. Он причалил к берегу, зашел в дом и спросил, может ли эта мельница вырабатывать соль. «Да, она может молоть также и соль», — ответил хозяин мельницы. Купец хотел во что бы то ни стало купить мельницу и сказал, что заплатит за нее сколько угодно. «Если у меня будет такая мельница», — думал он, — «то мне не надо будет переправляться через моря за солью. Она будет всегда при мне, и я разбогатею». Владелец мельницы долго не соглашался продать ее. Но купец так приставал, так умолял, что тот, наконец, продал мельницу за несколько тысяч талеров. Как только купец завладел мельницей, он поспешил уйти в море, боясь, что прежний владелец раскается, что продал ее. В попыхах он даже забыл спросить, как с нею надо обращаться. Когда он очутился в открытом море, он взял мельницу и сказал «Намели мне, мельница, соли, да намели побольше!» И мельница стала молоть соль, так что кругом раздавался только треск. Вскоре весь корабль наполнился солью, И тогда купец решил остановить мельницу. Но сколько ни вертел ее во все стороны, из нее продолжала сыпаться соль. Наконец корабль не выдержал такого груза и пошел ко дну вместе с мельницей и купцом. Там, на дне моря, мельница работает до сих пор. Вот почему морская вода соленая. Вы слушали норвежскую сказку «Мельница, вертящаяся на дне моря». Читал Олег Шубин.